Плачут. Из носа у них также текла слизь, и они облизывали нозды. Некоторые коровы чихали из-за скопления слизи в горле. Из медицинской литературы я узнал, что калий вызывает сильную жажду, так как притягивает воду как магнит. В связи с этим в рацион коров стали добавлять яблочный уксус. По две унции калий яблочного уксуса в рацион каждой коровы при каждом из двух кормлений в день. В результате наблюдали быстрое прекращение слезоточивости глаз, и истечения слизи из носа и кашля. Единственный разумный вывод, который можно сделать при этом, вероятно, такой, что водный обмен у животных был нарушен в связи с недостатком калия в ежедневно потребляемом корме. Все вышеуказанные явления внешнего характера были как бы попыткой организма избавиться от избытка влаги. Обеспечение организма достаточным количеством калия с потребляемым кормом способствует процессу дегидратации. Избыток слизи исчезает, а количество воды в организме нормализуется. Когда мне попадался пациент, обычно пожилой, со слезящимися глазами, естественно, напрашивался аналогичный вывод, сделанный в результате исследования молочного стада. Раствор составляют из одной чайной ложки яблочного уксуса и одной капли раствора йода на стакан воды. Содержимое перемешивают и выпивают один раз в день во время еды в течение двух недель. К концу этого периода пациент обычно сообщал, что слезливость глаз прекратилась. При необходимости лечение может быть продлено еще на 2 недели. После этого приема раствора рекомендуется повторять по вторникам и пятницам каждую неделю с целью предотвращения рецидивов. Я также обнаружил, что этот способ эффективен при использовании пациентами, желающими как-нибудь избавиться от насморка. Обычно насморк прекращается через 1-2 недели. Нужно также убедить пациента в необходимости прекратить употребление цитрусовых, как фруктов, так и соков, так как иногда они являются причиной аллергического насморка. Более глубокое изучение обмена калия показывает его связь с послеродовыми выделениями и его влияние на водный обмен и выведение жидкости из организма через почки для снижения после родовых выделений. Если помимо потребления калия пациенту напоминают о необходимости отказа от пшеничной пищи и замены ее ржаной и кукурузной, а также от цитрусовых фруктов и соков, в скором времени можно будет выяснить многие из причин выделений. По каким признакам можно определить недостаток калия в организме? Первое. Заметно некоторое снижение умственной деятельности, сообразительности. Появляется некоторая нерешительность, неуверенность. Несколько ухудшается память. Второе. Чаще проявляются симптомы физического и умственного утомления. Уменьшается физическая выносливость. Скорее наступает усталость. Третье. Повышается чувствительность к холоду. Предпочтение отдается теплой пище перед холодной. Часто мерзнут руки и ноги. Четвертое. На подошвах ног нередко появляются мозоли, на натоптыши. Пятое. Часто беспокоят запоры. Шестое. Такие люди более подвержены заболеваниям, часто простуживаются. Седьмое. Временами у них пропадает аппетит, а иногда появляется тошнота и рвота. Восьмое. Порезы и ушибы заживают медленно. Девятое. Кожа часто чешется. Десятое. Больше гнилых зубов, чем могло бы быть. Одиннадцатое. Возможно появление угрей. Двенадцатое. Иногда заворачиваются веки или углы рта. Тринадцатое. Нередко бывают судороги мышц, особенно ног. Чаще это случается ночью. 14. Таким людям бывает трудно расслабиться. 15. Нередко плохой сон. 16. Могут появляться болевые ощущения в суставах,